Все время, исключая период размножения, который бывает дважды в год, самцы и самки живут в одиночестве, а встретившись, быстро расстаются. Один-два детеныша рождаются в ноябре-декабре и еще раз в апреле-майе. Мать долго, больше года, носит вцепившегося в шерсть на брюхе детеныша. Если его отнять, она быстро о нем забывает и обратно не принимает. Правда, одна самка усыновила чужого детеныша, когда к ней его подсадили. Но родной, который был постарше, все теснил и теснил приемыша, пока вскоре не столкнул со своей мамки. Иное дело толстые лори. Живут в верном супружестве, парами, а когда малыши подрастут, отцы носят их на своих животах. Толстый лори пушистее, на 10 см крупнее, массивнее, вдвое-вчетверо увесистее и медлительнее тонкого. Когда лори ползёт, его позвоночник слегка извивается. Это движение и еще потерянное чудуковатое выражение широко открытых глаз и цветовой маски на морде – родила его имя, которое происходит от голландского «лоэрис», что значит «клоун» — Десмонд Морис. По хребту у толстого лори от корня хвоста до ушей тянется темная полоса, и когда он, плавно извиваясь, лениво перебирая короткими лапами, карабкается по веткам, то кажется особенно в темноте, будто удав ползет. Подобие поразительное. Посмотрите хотя бы в фильме «Тропой джунглей». Беззащитному животному это опасное сходство, все равно что охранная грамота. Хватка у толстого лори еще мощнее, чем у тонкого. Его лапы смыкаются вокруг ветки почти так же автоматически, как и у птиц. В этом помогают особые мышцы и сухожилия, а чудесная сеть кровеносных сосудов обеспечивает их обильным питанием и кислородом. Оттого лори способны часами висеть вниз головой, уцепившись лишь одной ногой за сук. Толстые лори маркируют границы своего ревира или клетку, в которой живут иначе, чем тонкие. Рук и ног не марают, а просто Проползая, прыскают мочой, где считают нужным. Они более общительны, мирно уживаются компаниями, чего про тонких сказать нельзя. В обычай у них взаимные услуги, причесывают они друг друга, как обезьяны. У этого животного очень длинные шейные позвонки. На седьмом позвонке торчит шиповидный остистый отросток, выступающий на спине как спрятанный в шерсти рог. Лори, угрожая, прижимает голову к животу и выставляет противнику свою роговую шпору. Жан-Жак Петтер. Другие авторы о таком вооружении толстого Лори умалчивают, утверждая, что им обладает только Потто. Тонкий лори обитает в Южной Индии и на Шри-Ланке, толстый в Восточной Индии, Индокитае, Бирме, Южном Китае, Индонезии, но не восточнее Калимантана, на Филиппинах, по другим данным на Филиппинах лори нет. Малый толстый лори, который похож на большого, но ростом с тонкого, встречается только в Индокитае. Ареалы африканских лореобразных – Ангван-Тиба, Камерун и Южная Нигерия, Потта – тропические леса Западной Африки от республики Код-де-Ивуар, берег слоновой кости, до Конго и дальше на восток до Уганды. Разные виды галага в лесах, саванах и кустарниках почти всей Африки к югу от Сахары К северу — от оранжевой, и на некоторых ближайших островах, например, на Занзибаре и Биоко. Фернандо По. Повадками и внешне Агвантиба похож на толстого лори, но поменьше его с небольшую кошку, почти бесхвостый, круглоухий, пушистый, буроватый, с золотым оттенком. Зверек очень редкий. Около дюжины его шкурок хранится в Британском музее. И до Даррила лишь однажды он жил у натуралистов в неволе. Джеральд Даррил после Второй мировой войны поймал в лесах Камеруна нескольких Агвантиба и привез их в Англию. Поведением это лори. Правда, с некоторыми чертами индивидуальности. Большую часть жизни Агвантиба проводит вниз головой, повиснув на ветке на одной или двух задних лапах. Даже ест в этой позиции и спит иногда. Во время сна лапы его коченеют. Их температура значительно понижается, а чувствительность падает. Окоченевшие лапки кололи иголками. Зверек не чувствовал Уколов не пробуждался. Ходит, передвигается, ползает, как лучше сказать, а Квантиба нередко спиной вниз, подобно ленивцу. И проделывая все это, демонстрирует чисто акробатические трюки. Шествуя по ветке спиной вниз, вдруг остановится, извернется, протиснет передние ноги и голову между задними, и опять перебирая руками движется по тому же суку назад затем новый акробатический разворот и вот уже зверек ползет обратно подто похож на агвантиба но крупнее хвост 5-10 см, мордочка покороче а главное вооружен колючками это его экстраординарное вооружение пожалуй, единственный в мире образец остистые, направленные вверх отростки последних шейных и двух первых грудных позвонков, длинны и остры настолько, что пронзают насквозь кожу и торчат поверх неё острыми шипами, покрытыми сверху роговыми чехлами. Обороняясь, зверек пригибает голову к груди и пытается уколоть врага своими шейными иглами в глаза и нос. Но, увы, эффект от такой обороны незначителен. Главный истребитель Потто, Виверра-Нандиния, умеет ловко обойти его, медлительного, с фланга или тыла. Полагают, что первоначальное назначение шейных шипов Потто... фиксировать его во время сна. А спит Потта обычно, уцепившись всеми четырьмя лапами за сук и спрятав голову между ними. Тогда шипы на шее впиваются в кору и образуют крепкий упор о дерево. Агвантибы поселяются на верхних ветвях исполинских деревьев, которыми изобилуют тропики, Потта на нижних, Лишь негромкое, почти кошачье мурлыканье и шипенье слышал Дарил, наблюдая за агвантиба, Но пот-то вопят громогласно. Дважды в году, как и Лори, пот размножается. Детеныша мать носит на брюхе, но как долго — неизвестно. От других африканских лемуров галага отличить легко. Они не переползают, а прыгают по веткам несоразмерно большими трехпятиметровыми скачками. По земле скачут, как кенгуру, на задних ногах. У галага длинный хвост и большие уши. Засыпая в гуще кустов, дуплах, гнездах птиц и белок, галага сгибают свои уши, прижимая их концы к голове. Тончайшие уши в жару подсыхают, и галага постоянно увлажняют их мочой — Шея у галага подвижна, как у ленивца или совы. Он способен повернуть голову на 180 градусов. Галага селится не только в густых и сырых тропических лесах, как Ангвантиба, Потта, Лори и многие другие лемуры. Напротив, предпочитают сухие перелески, саванны, кустарники в степи. Второе их имя —